Вместо заключения. Неудачи начального периода войны были во многом обусловлены недостаточным уровнем подготовки командиров воздушных армий, авиационных дивизий и полков. Стоит вспомнить, куда и по чьей воле очень многие генералы и старшие офицеры неожиданно пропали в конце 1930-х. Самые опытные и самые подготовленные способны координировать свои действия с командирами других родов войск. В начале войны Учитывая устаревшую тактику и боязнь советских командиров менять хоть что-то и проявлять хоть какую-то инициативу, немцы имели несомненные преимущества. Гитлеровцы умели, используя в том числе современные средства связи, хорошо координировать свои силы и создавать стратегический перевес на важных участках. преимущество было были в современных моделях самолетов у немцев. Но время шло, и вот уже советская промышленность встала на военные рельсы. К весне 1942-го СССР достиг довоенного уровня выпуска самолетов, не менее 1000 боевых машин в месяц. Во втором полугодии вышел на рубеж выпуска 2500 самолетов при общих ежемесячных потерях 1000 самолетов. Разная концепция применения ВВС у СССР и Германии вела к разным рисункам действий в воздухе и разным итоговым показателям по части сбитых врагов. Но если у немцев это было возведено во главу угла, то у нас главным было выполнить боевую задачу – успешно отработать по наземным войскам неприятеля. А учитывая возрастающий выпуск в СССР бомбардировщиков и штурмовиков, только Ил-2, треть от всех выпущенных, становятся понятными огромные потери техники и живой силы неприятеля на Земле. Как же работали авиаторы в военном небе? На Восточном фронте германская авиация совершила 1 373 952 боевых вылета. авиация 3 808 136. Потери ВВС Германии составили 85 650 самолетов. СССР 47 844. Потери ВВС Германии летного состава на Восточном фронте 26 000 человек. СССР 34 500. Да, советских пилотов погибло в 1,3 раза больше, но они совершили в 2,4 раза больше самолетов вылетов. Следовательно, нанесли значительно больше ущерб вражеской армии. Соответственно, учитывая немецкий процент потерь и погибнуть советских летчиков, должно было как минимум вдвое больше. Но этого не случилось, что говорит о значительном мастерстве наших пилотов в военном небе. Из мемуаров и публикаций мы знаем, что многие авиаторы в годы войны отправляли денежный аттестат родным в тыл, подписывались на государственный заем, вносили деньги в фонд обороны и так далее. То есть у них на руках были реальные деньги от получаемого денежного удовольствия и от дополнительных заработков. 19 августа 1941 года Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны СССР номер 0299 о порядке вознаграждения летного состава военно-воздушных сил Красной Армии и мерах борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных летчиков. В документе был установлен порядок вознаграждения летчиков всех видов авиации. Например, летчик-истребитель за каждый сбитый самолет противника в воздушном бою премировали тысячи рублей. За выполнение пяти боевых вылетов на уничтожение войск противника – 1500 За выполнение 15 боевых вылетов летчик-истребитель представлялся к правительственной награде и получал денежную награду – 2000 рублей. И так далее. Система премирования была разработана и введена во всех видах авиации. Летчиков награждали за полеты без аварий и поломок. Наземный персонал также не был забыт. Например, за быстрый ремонт техники мастера получали премию в 500 рублей за каждый восстановленный самолет. В ходе войны расценки за сбитые самолеты противника неоднократно менялись, но неизменно служили материальным стимулом повышать свое профессиональное мастерство. Стоит отметить, что советское командование вело строжайший учет сбитых самолетов противника и просто так деньгами не разбрасывалось. Жизнь фронтового аэродрома в военное время была напряженной и достаточно однообразной. Поэтому авиаторы старались сами ее как-то разнообразить и украсить. В свободное время устраивали спортивные состязания, например, по поднятию тяжести или подтягиванию, турниры по шахматам, шашкам, стрельбе. Выпускались стенгазеты и боевые листки. Кто-то увлекался музыкой. Поющую эскадрилью режиссер Леонид Быков подсмотрел у капитана Василия Емельяненко была такая у штурмовиков. Летчики, каждый день смотревшие смерти в лицо, не теряли чувство юмора и достоинства. А когда стали поступать из тыла именные и подарочные самолеты, тут уж фантазия стала тоже работать. Кто первым придумал украсить свой самолет, история умалчивает. Но вот к вполне традиционным лозунгам «За родину» и «Смерть немецким оккупантам» на борту штурмовика Ивана Драченко появилось изображение «Орла» в полете с небольшой бомбой в клюве. Никакого особого разрешения для нанесения надписи на фузеляже самолетов во время войны не требовалось. Единственное, что всегда было неплохо — предупредить парторга, что и делалось в курилке. Да тут и не станет возражать, когда сам рядом в бой идет. А давай, на страх врагу. После Курской битвы, когда инициатива перешла к Красной армии, надписи и картинки стали появляться все чаще. Обязательным атрибутом стали звездочки по количеству сбитых врагов. Изображали гвардейские знаки. Ну а дальше все зависело уже от мастерства и выдумки художника или того механика, который его замещал. Часто самолеты украшали устрашающими рисунками, изображениями мифических чудовищ. Распространенными были рисунки птиц. В ходу были карты или определенная масть. Те, кому удавалось подбить немецкий самолет знаменитые эскадры, размещали на истребителе пронзенную стрелу или обвитую змею и эмблему этой эскадры. Популярны были изображения стрелы и молнии. А вот майор Иван Иванович Блохин, штурман 239-го истребительного авиационного полка, Не стал мелочиться. Он летал на ла на одном борту у которого была нарисована корзина с котятами, а на другом — кошка в прыжке. Не обижай наших.